итальяна. До закрытия оставалось буквально 10 минут. Когда в дверях появился тот, кто заставил Мирель напряжённо вытянуться по струнке и не смела улыбнуться. И кто знает, что нашла меркантильная, хладнокровная особа в этом немолодом, чуть лысеющем мужчине со скромным годовым доходом. Пеп Мак был частым гостем в ювелирном доме только не в качестве покупателя, а в роли поставщика крусса очивы песка, которым полировали отшлифованные грани драгоценных камней. И каждый раз при встрече с ним Мирель менялась в лице и здорово терялась. Кто бы мог подумать? И это при том, что с прочими посетителями она проявляла не просто смелость, а даже навязчивость. почти выпрыгивая из платья по обыкновению невероятно короткого и декольтированного. "Это любовь", вздыхали мавки. И тут же забывали собственные обиды на сотрудницу, растроганные тем, что даже вредная блондинка способна испытывать столь сильные романтические чувства. Самое любопытное, единственным, кто не замечал слабости Мирель, был сам Пэп Мак. Вот и сегодня он прошёл мимо блондинки, даже не кивнув на тихое робкое приветствие. Крупными шагами долговязый мужчина прошагал прямиком ко мне и, делая вид, что заинтересовался новогодними игрушками, разложенными в витрине моего прилавка, принялся украдкой изучать содержимое выреза моей блузки с кромного выреза. Могу поклясться, что ёлочные украшения щедро покрыты сусальным золотом. И усыпанные крошкой из мельчайших драгоценных камушков выглядели гораздо привлекательнее. Вот только Пеп, видимо, решительно настроился меня подставить, хоть прячась в самый дальний угол. Взгляд, расчлеивший меня на куски, ощущался на значительном расстоянии и вызывал зуд во всём теле. Мирель прожигала своей ненавистью И мне не нужно было глядеть в её сторону, чтобы понимать, до какой степени она зла. Я прекрасно осознавала планы жестокой мести, сейчас прокручивающиеся один за другим в её белобрысой голове. Мои щёки опалило жаром. Что ты выбрали, Пеп? вежливо поинтересовалась я, вынуждая мужчину перевести свой взгляд на её очное украшение. Вот эти бусы просто восхитительны. Не правда ли? О боги. Похоже, слово бусы у него вызвало не те ассоциации. Масляный взгляд снова поднялся к моей груди. Вам что-то показать? О нет, что я несу? Янков в голове овсянка. Хотите приобрести? А, идиотка. Хуже всего, что он, кажется, кивнул. и пустил слюну. Спасите, помогите, нужно срочно сменить местоположение. Я схватила первый попавшийся под руку украшение и бросилась к установленной в зале ёлке. Посмотрите, до чего чудесно смотрится этот шар с бриллиантовой крошкой. На мою беду, Мирель не выдержала пытку ревностью и тоже вфинлась в зал с криками. Падмак Гощайтесь, пожалуйста. Сегодня бесподобный фуршетный стол. Кто бы сомневался? Мы столкнулись. Нет, не так. Мы со всей дури врезались друг в друга. И если я, благодаря своей плотной фигуре и солидному весу, устояла на ногах, то худющяя и ослабленная диетами, на которых постоянно сидела Мирель, отлетела от меня. пушечным ядром. Послышался грохот, звон разбитых хрупких новогодних украшений, всеобщие ах и завершил какофонию звуков протяжный стон несчастной жертвы моего произвола, как потом себя называла пакостная блондинка. Свидетели происшествия медленно перевели взгляды с меня на мирель лихо оседлавшую ёлку. Но даже не это самое ужасное. Мой кошмар начался в тот момент, когда я начала нервно хихикать, а потом и вовсе громко ржать. Не специально, конечно. Я ничего не могла с собой поделать, хотя прекрасно понимала, что рою себе могилу. На шум прибежал управляющий. Что происходит? Он с удивлением осмотрел устроенный беспорядок, а в особенности распластавшуюся по еле растрёпанную Мирель. "Пэп раунд!" взвопила блондинка, будто утопающий молящий о спасении. "Эта гномка взбесилась! Глядите, что она натворила!" "Я? Это я всё натворила!" от возмущения и мой идиотский смех прекратился сам собой, как впрочем и начался. Я обвёл взглядом присутствующих в зале. Пеп Мак и другие гости, если они ещё оставались до происшествия, уже скромно удалились, не желая участвовать в продолжении этой красивой истории. Что касается сотрудниц ювелирного дома, то все как одна смотрели на меня с немым укором. Даже Олли Как же так? Ведь все видели, то была случайность. П. Браунт это недоразумение. Слава попытался оправдаться я, подкушенная несправедливым обвинением. Но меня, разумеется, никто не услышал за криками Мирель, призывающими уволить меня немедленно без выплаты честно заработанного жалования и сочувствующими восклицаниями остальных девушек. Вместо маленького корпоратива в конце трудового дня мне ученили всем коллективом выговор. Каждая сотрудница считала своим долгом высказать мне в глаза, как я подло поступила с несчастной Мирей, а также в качестве порицания попраунт лишил меня законной новогодней премии. Увольнять само собой не стал. Где он ещё найдёт специалиста за столь скромную плату, которую я получала у него по родственному будучи, как и он, гном ей расы. Соли тоже не смогла поговорить. Та лишь заведенной куклой повторяла, что совсем не ожидала от меня подобного. Я психанула и, наскоро накинув куртку с объемным вязаным шарфом, выскочила на улицу, прижимая локтем к боку сумку. Ненавижу их всех! Просто ненавижу! Скрывшись за дверью от случившегося кошмара, я растерянно огляделась. Только не ревьянка. Только не реви. Подумаешь, несправедливо обвинили. Бывает. Жизнь на этом не заканчивается. Сегодня как-никак новогодняя ночь. Нужно веселиться и ждать от будущего самого светлого и доброго. Я именно так и поступлю. Только соберусь с мыслями. Кажется, у меня были планы после работы. Из-за нервотрёпки всё из головы вылетело. Ах, да, связаться по кристальному зеркалу с Авеллой. Мы с ней уже который год Новый год встречаем, договариваясь о месте встречи буквально за несколько часов, так интереснее. Придает нашему между собойчику авантюрную нотку и угощение покупаем по дороге, чтобы ни одна из нас не знала, чем будет лакомиться в этот раз. Правда, я немного схитрила и заказала в пекарне тетушке Ом кремовые пальчики. Любимые овелые пирожные под Новый год не купить ни за какие деньги. Поэтому думаю, десерт окажется приятным сюрпризом для подруги. Но смысл меня сбило детское хныканье. Что такое? Я осмотрелась и заметила неподалёку двухлетнюю малышку. Что она здесь делает совсем одна? Привет. Меня зовут Яна, а тебе? Я склонилась над девочкой, вышинально поправляя ей на ней шапочку. и надевая на замерзшие ручонки рукавички, свисающие из рукавов пальтишко. — Не помню, — сквозь всхлип и с трудом ответила малышка. — Почему плачешь? — Мама ушла, и я потерялась. — Держи. Я вынула из кармана горсть разноцветных леденцов, которые всегда носила с собой, не представляя жизни без сладкого. — Сейчас найдем твою маму. Девчонка, видимо, поверила мне, а может, просто обрадовалась конфетам, во всяком случае, тут же успокоилась. Я разогналась и оглядела площадь. На противоположном конце обнаружился полицеймен. "Сюда, сюда, p-полисмен", громко позвала я, размахивая руками и подпрыгивая на месте. В такие моменты я жутко жалела, что родилась низкорослой. Мужчина не сразу, но заметил меня, и через какое-то время Доросы взволнованно направил свои стопы в сторону дома Хой. Нетерпеливо притоптывая на месте, я посматривала на часы центральной башни. Сейчас мне следовало звонить Авелле. Подруга ждёт, а я очень не любила заставлять себя ждать. К тому же до встречи с Авеллой нужно было забрать посылку с заказанными для родни подарками и забежать ненадолго к брату поздравить его семью с наступающим. Расписанный по минутам вечер из-за маленькой потеряшки Теперь грозил опозданиями по всем фронтам. В чём дело? Это полисмен до нас дотопал, и прошло и года. Какие проблемы, уважаемые? Девочка потерялась, указал я на малышку. Она успела набить конфеты в рот и теперь опасливо выглядывает из-за меня, с любопытством рассматривая представителей закона. Ещё минут 20 ушёл на оповещение округи при помощи магического рупора о том, что малышка двух лет отроду ждёт маму у ювелирного дома Хой. пока напуганная и расстроенная мать не нашлась и не увела счастливую кроху с собой. В здание Могосвязи я вбежала, крайне опаздывая со звонком. Да еще пришлось выстоять очередь, прежде чем попасть в индивидуальную кабинку в зеркало. Поэтому, когда Авелла появилась в зачарованном стекле, я не знала, как извиниться перед ней. «Прекрати!» – через какое-то время взмолилась она, прерывая поток моих покаяний. «Я все равно дума, Рядом со связующим зеркалом. Какая мне разница, 5 минут позже или 5 раньше? Давай уже о важном. Тут такое дело. Встретимся через час. Я не сразу обратила внимание, что подруга замялась. Или лучше через два? Она опустила глаза в пол и поправила тщательно уложенные локоны. Густо накрашенные реснички затрепетали. Нужно сказать, а Вела выглядела сегодня умопомрачительно красиво. Понимаешь, у меня сумасшедшие перемены в жизни. Она мельком глянула куда-то за плечо. О, я мечтаю всё услышать в подробностях, уже предвкушая интересные ночи с подругой, восторженно сообщила я. Только не сейчас, когда встретимся. Так что насчёт времени? Я пытаюсь сказать, сегодня не получится встретиться. На одном дыхании выпалила Авелла и затихла, виновато шмыгнув. Как так? и поняла я. Ты шутишь? Нет, я совершенно серьёзно. Ты дурковы слушай меня. Я встретила одного человека и хочу отметить праздник с ним. А я? Но вас меня не просто сразила на повал. Она меня убила. Ну, с тобой мы можем встретиться или погулять на следующей неделе. Мне нужно делать вид, что ты ничего не понимаешь. Размутилась я. Представляю, как брожу по заснеженным улицам в полном одиночестве. Вокруг шумный праздник, все веселятся, развлекаются, а мне до жути грустно после провального дня. Всё я понимаю, ответила оскорблённым тоном Авела. Но я ждала, что близкая подруга порадуется за меня, а ты? А я в последние часы перед Новым годом узнаю, что твои планы резко изменились, и мне придётся в самую важную ночь остаться одной. «Подумаешь? Какая-то ночь. Быть может, Фил – мужчина всей моей жизни?» «А может и нет. Но меня ты подставила конкретно». Взбесилась я от того, что напоролась на полное равнодушие со стороны подруги к собственной участи. «Подумать только. Вместо извинений она еще и обвиняет меня, что не прыгает от радости. Было бы из-за чего. У нее каждый квартал происходит встреча с любовью всей ее жизни. а после непродолжительного знакомства мужчины переходят в разряд вселенского разочарования. Я хлопнула ладонью по изображению кристального зеркала и прервала связь. Вот уж сюрприз, так сюрприз мне Авелла устроила. Что за день такой сегодня? Неприятности вспомнили про меня и решили наверстать упущенные за год. Не на ту напали. Я собиралась забежать к брату с подарками, но ведь могу и задержаться. Как просит меня обычный племянник с невесткой, мне вовсе не обязательно оставаться в гордом одиночестве, когда есть возможность провести вечер в кругу семьи. Шаля отец с мамой живут далеко и не рискуют зимой приезжать в гости. Я так соскучилась. Набрав координаты кристального зеркала в родительском доме, я затаённым трепетом ожидала, пока кто-то из близких примет связующую магию. Малышка, встань на ту бурет, тебя не видно. Весело прогрохотал голос отца, когда туман в зеркале только-только начал рассеиваться. Пап, связь еще не настроилась. Твоя шутка неуместна. Еще как уместна. Ты мне только до локтя и достаешь. Тальяна, ты расти вообще собираешься? Не принял мои претензии отец, высокий и мускулистый мужчина с красно-рыжей копной волос. Если не знать, что он человеческих корней, можно принять за великана. И почему я пошла к маме, а не в отца? Мне 24 года. Я уже не вырасту, то это точно. И вообще, разве можно потешаться над собственной дочерью? А если я буду шутить про твой высокий рост? М-м, это был бы с твоей стороны как-то низко, загоготал отец. Этой шутки уже 100 лет фи, не смешно. К тому же, ты её повторяешь каждый раз, как меня видишь. Но с твоим росточком она не теряет актуальности. Баб. Милый итальяна, давайте обойдёмся хотя бы на Новый год без ссор. Мама лёгким движением бедра отодвинула хохочущего отца от зеркала, и тот вынужден был оставшейся любимой анекдоты рассказывать самому себе. Как дела, дочка? Когда свадьба? Мама заняла с собой нижнюю половину зеркала, так как была чистокровной гномкой, низенькой, пухленькой, с носиком картошкой и губками бантиком. Она выбивалась из общепризнанных канонов красоты, но совершенно не комплексовала по этому поводу, будучи нянд зелёным мужским вниманием. И должно заметить, мама отец никогда не подкалывал насчёт роста, напротив, он с неё сдовал пылинки и выполнял любой каприз любимой жены. Мама, не начинай. Не собираюсь я замуж, понимаешь? Не собираюсь. Ну как же так? Голосом разочарованной девочки поинтересовалась мама. Разговор явно перешел не в то русло. — У тебя масса отличных вариантов. Сын Мом Лесли спрашивал о тебе, а брат Пеппа Висла уехал в Чудогорск по делам и обещал зайти в гости познакомиться. Так вот, кто на прошлой неделе с такой настойчивостью попытался прорваться ко мне. Мам, ты хоть бы вестника прислала? Кто же знал, что это жених от тебя? Хихикнула я. А про себя вознесла благодарность мам Фани. Ей сама была не в курсе, и консьержку не предупредила. А она у нас строгая и не пускает незнакомцев. И вы не встретились? Нет. И не познакомились? Еще более расстроенно ахнула мама. Нет, конечно, но это не важно. Ты нашла уже другого жениха? Нет. просто решила замуж не выходить. Что? Ну сама по суди, где я найду такого же заботливого и весёлого мужчину, как папа? Тут уже взвыли оба родителя. Отец, оказывается, далеко и не уходил. Мне прочитали небольшую лекцию о важности собственной семьи в жизни каждой девушки и настоятельно порекомендовали возвращаться домой, мол, под родительской опекой найти мужа не так уж и сложно. И никакие оправдания, что у меня здесь работа и гораздо интереснее жизнь, чем вы на скале, где из всех развлечений катания с гор не принимались. «Выбирай», – настаивала мама, – «либо ты находишь себе мужа сама, либо через месяц мы приезжаем к тебе в гости с молодым человеком. Надеюсь, в этот раз твоя консьержка нас к тебе пустит». «Мама – это совсем не выбор, а ультиматум». «Не кричи на мать». спокойным тоном заявила мама, будто не она только что возбужденно упрекала меня. «Я желаю тебе счастья. Потом еще и спасибо скажешь». Это было бы смешно, если бы не серьезность родительских намерений. В общем, слово за слово, и я уже удивлялась. Неужели меня не так давно мучила тоска по отчьему дому? Я передумала. И сыта общением с любимыми родителями. Ещё пару секунд, и вряд ли смогу удержаться от слов, о которых потом непременно пожалею. С Новым годом, с новым счастьем, выпалила я и шлёпнула по стеклу, отрубая связь. Не сомневаюсь, что мама обиделась. Отцу тоже наверняка неприятно. Но он всегда старается с пониманием относиться к любой ситуации. Маме же в ближайшее время лучше вовсе не попадаться на глаза. Перемирие ещё нужно заслужить. Надеюсь, подарки, которые я им отправила, немного сгладят сегодняшний инцидент. Эх, я... Сама добавила новую горечь в чашу неприятностей этого странного предновогодья. Только не падать духом. В жизни всякое случается. Сейчас приду к брату и за весь негодный день оторвусь по полной программе. А обожаю играть с племянниками. А праздничные блюда на столе у невестки вкуснее, чем в самом дорогом ресторане. И я не голословно. Был у меня подобный опыт. Бывший ухажёр пытался впечатлить и сводил разок в пафосное местечко. Ну, что я могу сказать? Всё было замечательно, кроме самого вздыхателя, ведущего себя вызывающе и нагло. Ну, это совсем другая история. Я зашла в лавку за своим заказом. который сделала ещё по осени. И забрав столичные подарки для семьи брата, потопала в гости, где меня должны были уже ждать. Долго идти не пришлось. Я даже не стала пользоваться транспортом. Район с частными элитными домами из многовековых вязов располагался недалеко от центра Чудогорское, при этом был тихим и тщательно охраняемым специальными патрулями. Вась хорошо зарабатывал, и мог себе позволить купить столь роскошное жилье. Говорят, с деревьями работал лично знаменитый эльф-архитектор Реян Алан-Дриэль. Скорее всего, так оно и есть. Каждый дом произведения искусства, любая деталь тщательно продумана и выполнена в соответствии с общим стилем здания. Я уж не говорю про комфортабельность, она выше всяческих похвал. Если уж тратить деньги на собственное жильё, то только на подобное тому, что приобрёл брат. Само собой, кристальное зеркало связи у Васи имелось. И я могла бы от него поздравить с наступающим праздником родителей, но мне хотелось пообщаться с мамой и папой tête-à-tête, поболтала на свою голову. Вряд ли бы родители стали читать нравоучения при семье брата, и я не психанула бы. Чувство вины жгло всё сильнее. Эх, Янка грубиянко. Всё, не думать об этом, просто не думать. Пока входила в двери, а поставившие меня и гостеприимно распахнувшиеся, в доме раздалась красивая мелодия, предупреждая хозяев о моём появлении. Тётя Яна пришла. По лестнице кубрем слетели племянники, оба вихростые с оттопыренными ушами и россыпью веснушек на круглых носах. Повесив на мне гроздьями И расцеловав по нескольку раз мои холодные с мороза щеки, они с нетерпением переминались на Генанаку, ожидая, пока я достану для них подарки. А получив, стремглав ускакали наверх в свою комнату, чтобы с толком и расстановкой развернуть, рассмотреть и насладиться сюрпризами. «Янка!» брат сгреб меня в охапку, дождавшись своей очереди. «И как вниз растешь!» «Это ты все выше и выше!» буркнула я, вспомнив шуточки отца. Неужели тебе все мало? Вась еще в 18 лет обогнал по росту всю родню. А уж сейчас и вовсе стандартные дверные балки мечтали встретиться с его лбом. В своем доме брат специально заказывал арки и выходные проемы под собственную высоту. Габаритами в отца пошел. От мамы ему достался нос картошкой и гномья коммерческая хватка. В бизнесе он был хорош, как никто другой. Несмотря на отсутствие дара работать с драгоценными камнями, подобно моему. Давно не виделись. Живём рядом, а встречаемся лишь по праздникам. С удовольствием мяу он меня в своих медвежьих объятиях. Моему приходу здесь были явно рады. Душу затопила тихая радость. Как хорошо, что я пришла сюда сегодня, особенно после случившегося. И кто бы мог подумать, Спустя всего несколько часов меня посетят совершенно противоположные мысли.